Глава третья. Болевать он не стал, Сталкивался в жизни и не с такими вещами. Но и сказать, что воспринял ситуацию равнодушно, тоже нельзя. Особых мыслей не было, кроме как скрыться подальше, а то мало ли, еще на тебя это убийство и повесят. Пока ломился в лес, мыслей не было. Но вот потом начался отходняк и в голову полезло такое: в первую очередь забавы новых русских, дико звучит, так руферы его приятели экстремалы не понаслышке знали о Всяком, в общем, затем полезли мысли о провале куда-нибудь в прошлое или параллельный мир. Как ни странно прозвучит, но особо он не испугался, слишком устал. Поэтому, отойдя на пару километров от дороги, Игорь нашел более-менее подходящее место для ночлега и лег спать на голодный желудок. Не впервые, из-за постоянных приключений это было частенько, да и кроме того, были опыты с голоданием, и год назад он спокойно продержался неделю, продолжая при этом ходить в школу и тренироваться. Утром поел земляники. Коеи по лесу было просто невероятное количество. Калорий, конечно, маловато, но витаминчики. Выбрался на дорогу, и шел у обочины, постоянно оглядываясь и прислушиваясь. Через часок послышались странные звуки, и парень рыбкой метнулся в кусты. Мимо проехала телега, и возничий был таким аутентичным, короче. Как назывался его костюм, Игорь понятия не имел. Но вот материал был откровенно домотканным даже на глаз. «Лошаденка низкорослый и бочкообразный, но главное колеса, они были деревянные. «Попал», — Резюмировал парень спустя несколько минут, снова выбираясь на дорогу. Костюм еще ладно, но вот таких лошадей сейчас не осталось. Парень достаточно прилично разбирался в лошадях. все тот же очень постарался. Ну и деревянные колеса, в качестве сувениров их еще можно было приобрести, но ездить на них крайне маловероятно. Да и все детали телеги деревянные. Пару километров спустя лес стал заканчиваться. Игорь удвоил свои усилия по маскировке. Насколько он понимал, вблизи населенных пунктов народ в лесу встречается довольно часто. Вышел к окраине и, да, село с деревянными домами, деревянной церквушкой или часовней и лаем собак. Зрение у парня было не орлиное, но заметно больше ста процентов. Газетный шрифт мог читать метра за три. Ну и увидел таких же аутентичных крестьян. Что делать? Да особо нечего. Либо вести разведку дальше, либо идти сдаваться. В своих способностях разведчика Игорь закономерно сомневался. Это не город, где он смог бы вести слежку у немногим хуже оперативника. Проверено. Деревня да еще и древняя имела свои особенности. В частности, собаки здесь своих знали в лицо, и запах чужака могли почуять ой как далеко. Так оно и случилось. То ли ветерок подул, то ли еще что. Но вскоре раздался громогласный лай, и к круферу понеслась стая собак. К его облегчению исключительно мелких, да и напасть они не спешили. Пара особо наглых шавок получила по хребту, но остальные держались на почтительном расстоянии. Размеренными шагами парень шел к деревне, держа свой посох в руке горизонтально. Постепенно начали подтягиваться вездесущие дети, не подходя ближе, чем метров на тридцать. Потом из ворот начали выглядывать женщины. А затем и появились крепенькие такие мужички, возникшие будто из ниоткуда. Никаких действий они не предпринимали, просто смотрели. Парень остановился и начал ждать, осенять себя крестным знамением и произносить что-то вроде я свой. Он не спешил, прекрасно понимая, что не знает толком, куда он попал и как могут среагировать поселяне на крест. Может быть, они тут староверы или еще что. Насмотревшись на него, крестьяне торопливо сняли шапки и поклонились, не слишком низко. Игорь тоже поклонился в ответ, но почему-то, как на татами, не отрывая глаз от противника и не сгибая спины. "Здравствуй, барин", с достоинством сказал один из крестьян, заплутал, "поди. И вам здравствовать". "Так же не отозвался парень. "Есть немного, а голодал, поди? Не слишком, но от еды отказываться не стану", с легкой улыбкой ответил он. Улыбка стала своеобразным катализатором, и окружающие ощутимо расслабились заулыбавшись в ответ повели его к одной из изб, вопреки представлениям Игоря, отнюдь не маленькой. Дома были пусты деревянными, но здоровенными. Подойдя поближе, стало ясно почему. Под одной крышей были объединены все хозяйственные постройки, да и часть двора была перекрыта. Примечание. Подобная архитектура часто встречалась и встречается на русском севере, особенно если нет особых проблем с лесом. Вошли. Достаточно просторная горница метров на 25 квадратных, с печкой И снова его школьные знания мимо кассы. Печка стояла не посередине комнаты, а у стенки. Насколько он мог понять, значило это, что жилая часть дома достаточно велика. В дом прошли не все. Сам хозяин, тот самый мужик, что поздоровался с ним, да еще двое столь же уверенных в себе крестьян. Перекрестившись на почерневшие доски в углу, главный из скомандовал: "Любова, все, что есть в печи, на стол мечи. Мне помыться для начала. вежливо попросил Руфер Валили над какой-то лоханью, и водичка туда лилась откровенно грязная. В печи оказалось не так уж много: гречневая каша, молоко и какой-то пирог с непонятной зеленью. Но все очень вкусное, кстати. Мужики ели неторопливо. но так, истово, пришло в голову Игорю. И, кстати, много. Сам он не то, что поклевал, но съел раза этак в эток в 3 меньше, чем любой из них. "Что это ты, барин, малоежка?" задумчиво сказал старший. "Или объесть меня боишься?" Привык, пожал плечами парень. Знакомиться начали только после еды. Главный и правду оказался главным старостой. Звали его Антипкой, а двух его братанов Егоркой и Мишкой. Примечание: братаны двоюродные, троюродные братья. Игорь Владимирович представился парень, и после небольшой паузы Русин. Лица у мужиков внезапно стали деревянными, и речь их потекла уже без прежней живости, появилась странная нотка. Да они что, лебезята мной, — удивился попаданец. С чего бы? Что он такое ляпнул? Гадать можно было долго, а спрашивать напрямую нафиг однозначно. Из осторожной беседы выяснилось, что живут они при матушке Елизавете неподалеку от Стольного города Петербурху. Обеты неловкая для обеих сторон беседа заняли часа полтора. После чего послышался дробный конский топот, и вскоре в избу бесцеремонно ввалился какой-то военный. Вот, господин Капрал, с явным облегчением встал староста. Из-за кордона гость непонятный. Военный молча стоял, рассматривая меня. Я столь же молча сидел, рассматривая его. «Гефрейд Капрал Новгородского уландского полка, Егор Репин, коротко представился он. Игорь Владимирович Русин, столь же коротко ответил парень. Снова молчание и снова непонятное ощущение, что Капралу неловко. И что в этот раз Имя не такое, гадал попаданец. Извольте проехать со мной в расположение, слегка поклонился Улан и вышел из избы. «Благодарю за обед, слегка поклонился парень крестьянам и вышел вслед за ним. С капралом было еще двое военных и запасная лошадь, видимо, для него. Поправив стремена под свой рост и проверив подпругу, Игорь привычно вскочил в седло. Расположение оказалось временным военным лагерем для 25 человек, а капрал был здесь старшим. Примечание: Капрал в русской армии до Павла капрайство это примерно одна четвертая роты, которым капрал и командовал. Сержант же или унтер был куда более серьезной фигурой и выполнял скорее офицерские функции, звание же прапорщика или порутчика и вовсе недосягаемая высота. Это позже звания несколько обесценились, а в описываемые времена майора или там капитана могли назначить старшим воинским начальником в целой волости. Хм. А Игорь-то думал, что старшим должен быть сержант или там унтер. Столь же неловкий разговор и внимательные взгляды солдат. Кстати, забитыми или голодными они не выглядели, и вели себя с большим достоинством. Даже откровенно неуклюжий молодняк гонялся беззлобно, и яотических ударов по Нину не наблюдалось. Максимум что-то вроде голова куриная, после чего этот самый молодняк краснел и бросался исправлять ошибки. Лагерь этот сворачивался Как понял Игорь, военные выполнили свою задачу очистить окрестности от, от неких татей. С десяток пленных они везли на телегах. Были это мужики откровенно уголовного вида, так что парень понял, что тати это попросту разбойники. Кого удалось захватить живым, тех ждал суд и каторга. Хм. И именно каторга, а не веселиться какая, осторожно осведомился попаданец. Матушка Елизавета никого не казнит, назидательно поднял палец молодой солдатик преставленные к нему то ли для таких вот вопросов, то ли для охраны. Если сопротивляются, тогда да, порубить, да подвесить, чтоб все видели, дороги охраняются. Покивал задумчиво и снова насел на солдатика с вопросами, а их было много. Постепенно раскрывались местные реалии, необычные, мягко говоря. Для примера, люди, идущие в армию не по призыву, пользовались нешуточными привилегиями их не могли бить, наказывать физически иначе, как по приговору полкового суда, и только за очень большие проступки. Проще было продвижение по службе. Можно было не уволиться, но перейти на службу гражданскую лет так через 10-15. Ну и другие поблажки. Игорь всерьез задумался о поступлении на службу, и, честно говоря, особых альтернатив-то и не было. А куда еще? Ремесел он не знал, и хотя хорошо рисовал, но исключительно графику, да и то пробелов хватало. Музыка Неплохой гитарист и флейтист, именно неплохой, не более. Ну и понятно, что инструменты нужно еще и раздобыть. После чего раздобыть какие-то документы, идти в землепашцы? Нет, спасибо. Потомственный горожанин, он не горел желанием ковыряться в земле, да и статус. Варианты откровенно авантюрные. Ну там в Напёрске всех обыгрывать, МММ устроить или поспешить к императрице вельможем срозказными о будущем, отмел как идиотские. Даже если поверят, Истории-то он толком не знает. Ну и самое главное, Игорь сильно выделялся. Речь, движение, поведение, даже мимика Все было другим, другим настолько, что затеряться не получилось бы, в принципе. Возможно, через несколько лет дела будут обстоять иначе, и он сильно пожалеет о своем решении, зная о других более интересных вариантах. Но это будет потом. А сейчас ему нужно выжить человеку, который сильно отличается, который не имеет документов и внятной легенды который «А можно ли поступить на службу в ваш полк спросил попаданец подъехав к Апралу